комедиантов в забавных шляпах, простодушных, жизнерадостных человечков. Ничто в облике Тони, каким она увидела его в баре, не выдавало склонности к подобным образом. И в детстве он всегда был серьезным. Да, он вечно рисовал на обложках школьных учебников, но особых талантов за ним не значилось. Ну, видно, с тех пор он повысил свое мастерство, сказала девушка. Ну, во всяком случае, в этом деле. Но я никогда не встречала его фамилии. А он публикует свои работы под псевдонимом. Ну, наверное, стесняется. Владея он другим ремеслом, он бросил бы это занятие. А что он хотел бы делать? Ничего. Мне неизвестно, к чему его влечет. А он прилично получает. Достаточно, сказала Дора. С голодом мы не умираем. В Америке он мог бы зарабатывать приличные деньги, только ему все равно. У него скромные запросы. Необычные, но скромные. Она вяло улыбнулась. Он никогда не проявлял желание укутать жену в меха. А почему он не хочет вернуться в Америку? спросила Люси, надеясь, что ответ не причинит ей боли. Дора холодно посмотрела на нее. Он говорит, что с юности привык жить в изгнании и не хочет ничего менять в себе. А еще то не считает, что Франция страна отчаявшихся, поэтому ему нравится здесь больше, чем где-либо. Какие горестные беседы велись в стенах этой запущенной комнаты, подумала Люси. Откуда в нем это? Девушка посмотрела на Люси. Это лучше вы мне объясните. Люси заколебалась. Как-нибудь в другой раз, сказала она. Похоже, он тяжелый человек. Дора горестно рассмеялась. Мадам, вы умеете найти точное слово. Она мне не друг, решила Люси. Зря я вам все это наговорила, сказала Дора, изобразила какое-то чудовище. Он вовсе не чудовище. Мы женаты пять лет. Временами мне приходится несладко, и я всегда жду, что однажды он придет домой и заявит мне, что все кончено. Я даже уверена, что так это и произойдет. И все же я ни о чем не жалею. «Я не в проигрыше», — сказала она, словно предлагая Люси оспорить ее утверждение. «Что бы ни случилось, я не в накладе». Она с видимым усилием взяла себя в руки. «Да вы сами убедитесь», — беспечно сказала Дора когда с ним поговорите. За двадцать минут он очарует вас так, что вы назовете его самым любящим и преданным сыном, какой только жил на земле. Если то не пожелает, он убедит вас в том, что постоянно звонил вам все эти годы, только не заставал вас дома». «Сомневаюсь», — сказала Люси. Она нервничала, и чтобы унять беспокойные руки... Люси сплела пальцы и стиснула их. «Не повезло», подумала Люси. Она внутренне настроилась навстречу с Тони и застала дома вместо него враждебную, несчастную, циничную, измученную девушку, которая по-своему понимала ее сына. Цитировала его слова об изгнании и чувстве отчаяния. Своей Преданностью мужу, пренебрегавшему ею, она словно бросала вызов Люси. «А ну, — произнесла Дора, внезапно превратившись в вежливую и любезную хозяйку, — хватит обо мне. Теперь я хотела бы услышать что-нибудь о вас. Вы так молодо выглядите». Ну, «Мне уже немало лет», — заметила Люси. Я слышала от Тони, что вы были на редкость красивы, сказала девушка.